Глава девятнадцатая. Столкновение. Евгений услышал ее сдавленный голос и меня мгновенно перемкнуло тревогой, как по щелчку пальцев от одного всхлипа, словно что-то сломалось в груди, окончательно сорвала тормоза и я не смог бездействовать, схватил ключ и звенелся перед валом и архитектором, у которого только что приобрел дом и покинул ресторан за считанные секунды. Давно я не испытывал чего-то подобного. К я не тянет так же сильно, как в свое время тянула Клэри. Не задумываясь о возможных препятствиях, лечу к ней. Мне необходимо убедиться, что с девчонкой все хорошо, что кроме утраты сестры ее больше ничего не угнетает. Но блять почему-то душа не на месте. Чувствую, Исаев преподнесет мне еще тот дерьмовый сюрприз. Сегодня он правит балом. Но это ненадолго. Яна будет моей. Нравится ему это или нет, мне глубоко насрать. У кованых ворот коттеджа Исайевых меня встречает охрана. Понаставил суко дополнительных псов. Я еще не знаю, пропустит ли меня во двор, но уже злюсь до зубного скрежета. Паркуюсь. Выхожу из машины, окидываю взглядом дом со священными окнами в вечернем пригороде. Не успеваю сделать шаг, как ко мне подходит лысый мордоворот при всем своем параде с рацией в руке, приграждая мне путь. Из кобуры на поясе торчит рукоять пистолета. Добрый вечер, сухо произносит охранник, не спуская с меня цепкого взгляда. Вы к кому и по какому вопросу? Отдаю должное, киборги Уисаева работают на высшем уровне. Здравствуйте, отвечаю ровно, сдерживая раздражение. Сейчас оно неуместно. Я бы хотел увидеть сестру погибшей хозяйки этого дома Яну Соколову. Руслан Георгиевич велел никого не впускать, но вы можете назначить с ним личную встречу и обсудить любой вопрос без каких-либо компромиссов. Вставит меня перед фактом. Мне нечего обсуждать с вашим хозяином. Предупредите Яну о моем визите. Она знает, что я здесь. Это невозможно. Любой контакт с членами семьи господина Исайева для посторонних запрещен. Блять, срывается не в попад с языка. Нервы начинают искрить с новой силой. Понимаю, что дело дрянь. Отхожу обратно к машине, облокачиваюсь на корпус тачки, выуживаю из кармана куртки мобильный, набираю Яну, нервно постукивая пальцами по крыше. Длинная череда гудков обрывается в последний момент, сменяясь невыразительным голосом девчонки. Зачем ты снова звонишь? Охрана Исаева тебе не подчиняется? Интересуюсь, отмечая боковым зрением неподалеку стоящего амбала. Нет. Ты зря приехал, Женя. Это его приказ или ты меня не желаешь видеть? И то и другое. Не ищи со мной встречи. Я благодарна тебе за все, что ты для меня сделал, но больше видеться с тобой не хочу. Ты прав. Яна. Глубокий вдох помогает успокоиться, по крайней мере временно. Давай поговорим. Он не имеет права тебе приказывать. Ты тоже. Раздраженно повышает тон. Я всего лишь прошу. Уезжай, Женя. Мы с тобой из разных миров. В них наши судьбы не пересекаются. Уже пересеклись. Говорю с нажимом, подчеркивая неизбежное. Поэтому я здесь. Я хочу быть рядом. Твое место рядом с женой, обозначает надтреснутым голосом, выворачивая наизнанку мое напускное спокойствие. Сжимаю до хруста кулак, чувствуя, как вены вздуваются от бурлящей крови. Нам больше не о чем говорить, тихо подытоживает Яна и ставит жирную точку так внезапно, что я теряюсь на миг. Прощай. Короткие гудки в телефоне резонируют, наполняя собой мою голову. Продолжает звучать до тех пор, пока их не заглушает визг шин. Вон и хозяин, пожаловал. Думаю я, ухмыляясь ночной мгле, оглядываюсь, убеждаясь в своих догадках, затем и вовсе разворачиваюсь лицом к противнику. Что здесь происходит? Руслан чеканит вопрос, не успевая захлопнуть за собой дверь внедорожника. Пара шагов, и он врезается в мои глаза опасным взглядом. За ним останавливаются двое телохранителей, только что выпрыгнувших из второй тачки. Руслан Георгиевич, мужчина приехал к Яне Александровне. Незамедлительно докладывает мой надзиратель. Оставь нас, Влад. Кивком головы отправляет охрану подальше. Я сам с ним разберусь. И тут же рявкает мне в лицо: какого хрена ты здесь забыл? Тебя это не касается, отвечаю, сдерживая ярость, эмоции задвигаю на задний план. Допустить промах – дело одной секунды. Уважение Яны для меня дороже нашей потасовки. С таким, как этот мудак, нужно действовать по уму, иначе все испорчу. Ошибаешься. Подходит ко мне вплотную, от чего напряжение покалывает, овладевая каждой мышцей в моем теле. Меня касается все, что касается моей будущей невесты. Какого чёрта тебе нужно, Захаров? Что ещё за небылица, блядь? Импровизируешь на ходу, засовывая руки в карманы брюк, удивленно вскидываю брови. Главное не дать воли разгуляться кулакам. Рожу не успею начистить, но врезать хотя бы раз. Руки так и чешутся. Только что взбрела в голову эта сумасшедшая идея. Я на тебя надух не переносит, да ты и сам прекрасно знаешь, поэтому создается впечатление, что девчонку в этом доме удерживаешь силой. Подаюсь грудью вперед, приводя жиловки в движение. У тебя мало проблем с женой? Руслан берет реванш и отыгрывается. Стелла на данный момент является второй особо важной проблемой, которую я должен решить незамедлительно. Слушал сегодня ее интервью по поводу вашего семейного кризиса. Девушка заверила, что ваш с ней якобы разлад, всего лишь ПИАР. Чувства остались прежними, и вы готовы укрепить их рождением наследника в ближайшее время. Лучше займись этим вопросом, Захаров, а в мою семью не лезь. После усыновления мною племянника Яна станет моей женой. Надеюсь, ты получил исчерпывающую информацию, чтобы забыть сюда дорогу. Если же нет, попрошу ребят объяснить доходчиво. Не нарывайся, Исаев. Теряя терпение, резко осекаю его тираду. Яна сама решит, что ей нужно и как поступить со своей жизнью. Если будет необходимо подставиться под пули твоих амбалов, я это сделаю, не задумываясь. Простит ли я на тебе эту выходку? Сомневаюсь. Доброй ночи, Захаров. Дает понять, что разговор закончен. Взаимно. Отвечаю, переводя взгляд на верхнее окно, в котором неожиданно гаснет свет. Чувствую кожей ее взгляд. Сажусь в тачку и бью по глазам. Сейчас мне необходимо выпустить пар, пока он не рванул наружу и не коснулся взрывной волной окружающих.